Глава двадцать Путь до двери был один, и вел он вниз. Он был очень длинен, и даже Рубасу скоро стало ясно, что так глубоко под дворец они еще не забирались. Оказавшись, наконец, в горизонтальном коридоре, они обнаружили, что ориентироваться в этом подземелье невозможно. На полу и на стенах не было ни одного указывающего знака, а чувство пространства и направления здесь сбивалось несильный но вкратчивой и эффективной магией. Они все больше запутывались в бесчисленных ходах, переходах, ответвлениях и поворотах. Скоро Лотеру стало казаться, что этот лабиринт представляет собой просто огромный геометрический узор, пробитый в толще скал, без всякой практической цели. В подземелье не было ни одного факела, но стены его отливали странным сухим блеском, и его, к счастью, хватало, чтобы рубос не натыкался на острые выступы и углы. Лотер почувствовал, что стал уставать. Еще он был рассержен, хотя понимал, что это только отнимет силы и делает его более уязвимым. Наконец, в полной растерянности, желтоголовый остановился на развилке темных коридоров, внешне совершенно похожих, но пол одного, как казалось, ввел вверх, а другой все еще опускался вниз. Сухмед подошел к Лотеру сзади своей шуршащей неторопливой походкой. «Господин мой чем-то смущен?» «Я и не подозревал, что под дворцом есть еще более глубокое подземелье». «В старые времена любили делать такие вещи?» — усмехнулся бывший раб Нуримана. «Если мы будем бродить здесь слишком долго, нас перехватит блек со своими ублюдками!» — прогудил Рубас. В тесном пространстве его голос звучал зловеще. «Ну что же?» — решил Лотер, «Тогда поторопимся». «Пойдем тем коридором, который ведет вверх». «Не думаю, что это правильно», спокойно сказал Сухмед. «Мы еще в той части подземелья, которая должна защищать остальной лабиринт». «Защищать? Зачем?» «Может быть, от тех, кто попробует войти незванно, как мы». «Я совершенно не чувствую, что тут находится впереди», признался лотер «Я тоже», подтвердил Сухмед. «Поэтому, мой господин», лучше положиться на их стремление погубить нас. Они пошли по коридору, который вел вниз. Свет, льющийся со стен, становился все сильнее. Рубас провел рукой по камням, и вдруг его рука тоже стала светиться, словно на коже заискрился бледный зайчик лунного света. Но свечение это довольно скоро поблекло и угасло. Должно быть, Рубас очень отчетливо размышлял об этом, потому что неожиданно Сухмед произнес. Это мельчайшие живые существа. Они питаются чем-то специально рассеянным в воздухе. В этом больше изобретательности, чем магии. Руба столько хмыкнул. В коридорах этот звук разлетелся, породив эхо. Последующие коридоры были освещены уже чуть больше. В переливах этого света, в его пятнах на полу, стенах и своде пещеры было что-то завораживающее. Каким-то образом это подчиняло волю и заставляло идти туда, где было все яснее и светлее. Осознав это, Лотер вдруг отчетливо услышал колокольчики, зазвеневшие в его сознании. Он замер. Перед ними лежал коридор, освещенный едва ли не лучше, чем если бы здесь горели факелы. Но теперь Лотеру совсем не хотелось в него ходить. Поколебавшись, он свернул в темный и сырой туннель который на этот раз вел довольно круто наверх. Это было настолько неожиданно для Рубаса, что он недовольно заворчал. И тут же к своей радости Лотер услышал шепот Сухмета. Хотя шептать здесь было совершенно ни к чему. Мне кажется, он разгадал дух этого лабиринта. Теперь Лотер не сомневался, они идут правильно. Он уже угадывал впереди сырой воздух верхнего подземелья, и заранее радовался тому, что скоро не увидит этих пятен рассеянного гипнотического предательского света. Мельком он подумал о том, что слишком легко принял советы этого старика, бывшего раба демонов и, вероятно, могущественных волшебников. «Нужно будет установить пределы его возможностей», — решил лотер «Если они превосходят его собственные способности понимать мир, с ним придется расстаться». Хотя если старик возьмется за его обучение, внезапно они вышли в коридор, которым даже Рубас сразу узнал один из переходов в Старый Дворцовый двор. Лотер быстро просмотрел своим магическим зрением то, что находилось по сторонам. В одном конце коридора было очень много солдат. Они куда-то бежали, хотя в их головах все смешалось, и даже офицеры ничего не понимали. Они направлялись в ту сторону, где находилась главная часть дворца. С другой стороны располагались стражники, хотя их было меньше, прорываться через них, значило опять уже в который раз посадить себе на пятки погоню. Оба этих хода должны привести их наверх, откуда Лотер мог бы улететь, захватив своих спутников. Но помимо открытого пространства, ему тоже требовалось некоторое время на трансформацию. А когда начнется схватка со стражниками, у него этого времени не будет. Внезапно он понял куда он шел и почему так и не сделал настоящей попытки прорваться наверх. Как и в начале этого приключения, что-то, чему он не мог подобрать название, толкало его вниз, туда, где лежало это таинственное, освещенное микроорганизмами сухое подземелье. И даже еще ниже, туда, где не могло уже ничего быть, но все-таки что-то было. Он сконцентрировался. Хотя это потребовало от него немало расходов энергии, которую следовало сохранить, впереди могли поджидать еще более суровые испытания. В нижнем подземелье творилось что-то несусветное. Войны Конода все-таки взломали дверь на балконе и ринулись по той лестнице, где всего полчаса назад прошел лотер с Рубусом и Сухметом. Но у стражников было больше пыла, чем рассудка, и они попадали во все смертельные ловушки, которые теперь почему-то отчетливо видел лотер. На той развилке, откуда беглецы пошли вниз, целая дюжина солдат бросилась наверх и была засыпана тяжелыми камнями, переломавшими им ребра. В коридоре, который был лучше освещен, оказался тупик с раздвижным полом. Отчаянные вояки пытались зацепиться за края плит, которые медленно, но неотвратимо сдвигались под стены но когда держаться стало не за что не менее десятка людей провалилось в темную бездонную черноту похожую на ту что видел лотер в обвалившейся старинной ловушке ловушка лотер совсем забыл о ней хотя как теперь ему казалось он не забывал о ней ни на минуту а она была совсем близко всего в сотни шагов и конечно около нее не догадались выставить ни одного охранника. Приказано это было держать верх дворца, а о подземельях и не думали. Ты чего ждешь? спросил рубас. Сухмет, где веревка? Раб выставил вперед сумку, поверху которой аккуратными кольцами была уложена веревка. С запоздалым раскаянием Лотер подумал: что вот рубас догадался взять у старика часть поклажи, а ему это и не пришло в голову. Они оказались перед дырой в полу раньше, чем лотер успел что-либо объяснить. До этого уже не потребовалось. Сухмед быстро сделал удавку на одном конце веревки и вместо стопора вставил в нее ложе самострела. «Это зачем?» «Если кто-то ослабеет, самострел поможет ему не соскользнуть вниз». Рубас пожал плечами и осмотрелся. Из стены торчал огромный бронзовый кронштейн для факела. Рубас подошел к нему и принялся изо всех сил раскачивать в разные стороны. Потом, отдуваясь, проговорил. «Наверное, выдержит». «Выдержит», — согласился Сухмет. «Только бы веревка не перетерлась. Да хорошо бы нас не нашли, пока мы не доберемся до...» Больше он ничего не сказал. Что будет внизу, никто из них не знал. Даже не догадывался. Они подошли к краю ямы. Как и прежде... Острые и враждебно торчали по бокам острые скальные изломы, и лотеру снова показалось, что он различает внизу слабый блеск водной поверхности. Он хотел спросить об этом Сухмета, но передумал. Не это было сейчас главным. Сухмет бросил самострел, и веревка с шуршанием, которое показалось им очень громким, разматываясь, заскользила в темноту. Деревяшка стукнулась два или три раза о камни и скрылась из глаз. Лотер подмигнул Рубасу и взялся за веревку. «Но почему всегда ты?» «Ты должен удерживать всех воинов Конода. Тебе мало? Ты сам прекрасно их сдержишь». «Там темно. Разберусь как-нибудь. С этим ремешком на лбу я вижу не хуже тебя. Вспомни-ка, как ты лез на башню». Лотер использовал главный аргумент. «Здесь же придется подниматься вверх, если там не будет хода ни половину, а всю длину веревки» рубос отвернулся, закусив губу. Проверив, как вынимается гвинет, лотер скользнул по веревке вниз. Сначала он хорошо видел стены, все провалы в них оказались не глубже двух-трех локтей. Потом стало темнее, и стены, особенно с той стороны, которая была от него подальше, размазались в одно сумрачное, скользкое пятно. Лотер поднял голову. Пятнышко света пробивалось к нему с такой головокружительной высоты, что казалось до него, как до неба, не добраться никогда в жизни. Он почувствовал свою уязвимость, словно сделал что-то непоправимое, заставив себя не обращать на это внимания, как на малозначительную, хотя и досадную помеху, стал опускаться дальше. Стены со всех сторон отодвинулись. Веревка зацепилась за выступ где-то наверху, и теперь висела едва ли не посередине почти вертикальной шахты стены уже не казались Лотору однотонными. В них попадались довольно глубокие выемки, и приходилось сильно раскачивать веревку, чтобы не взглянуть на них поближе. Как должна выглядеть пещера, выходящая в эту шахту, Лотор не знал, лишь надеялся, что узнает ее, когда увидит. Внезапно он почувствовал слабый ток воздуха. Сквозь сырой и болезненный дух, который поднимался снизу и к которому Лотор уже принюхался, Явно повеяло чем-то сухим. Лотер осмотрелся внимательнее. Теперь он видел внизу воду. Частично ее закрывали выступы и неровности стен. Но, несомненно, это было озеро или река. Впрочем, река вряд ли, иначе Лотер услышал бы плеск. Хотя определить расстояние до поверхности было еще невозможно. Лотер не сомневался, что шум льющейся воды уже должен отчетливо слышаться в этом гулком подземелье. Ему пришло в голову, что он может разжать ладони, плюхнуться в воду, трансформироваться в какую-нибудь водяную рептилию и подождать, пока течение унесет его подальше от дворца. А вынесло бы его, скорее всего, в море. Оно здесь не очень далеко, не дальше 10-12 лик. Интересно, сумеет ли он быстро превратиться в водяного змея. Но Сухмету и Рубасу такой трюк не по силам. Кроме того, он может оказаться не по силам и самому лотеру. Нужно все-таки искать пещеру. Внезапно он понял, что вместо легкого рассеянного ветерка со странным запахом ему в лицо дует мощный поток почти чистого воздуха, выходящего из темного провала, пробитого на противоположной стороне стены. Это была пещера. Несомненно, пещера. Ничто больше не могло так уверенно и сильно продуваться воздухом, в котором, показала слотору, был даже привкус морской соли, привкус свободы. Если бы он спускался по другой стороне ямы, то оказался бы на 30 футов ближе к пещере. Тогда до нее было бы рукой подать. Сейчас же ему предстояла нелегкая работа. Он стал раскачиваться раз за разом все сильнее и сильнее. Тот он услышал какой-то стук и посмотрел вниз. До самострела, привязанного к концу веревки, оставалось не больше полусотни локтей. Этот кусок веревки мешал раскачиваться как следует, двигаясь в противофазе. Тогда, не придумав ничего лучше, лотер решился на довольно опасный трюк. Как недавно Рубасон зажал веревку зубами и повис на челюстях, освободив руки. Потом он стал сматывать оставшийся конец веревки и скоро держал самострел в руках. Кое-как, засунув его и веревочные кольца за ремень ножен, он снова попробовал раскачаться. Теперь ему вроде ничего не мешало. И он уже совсем было приготовился зацепиться за какой-нибудь камень перед пещерой в крайней точке амплитуды, как вдруг веревка где-то высоко над ним выскочила из выемки и от этого сразу стала длиннее на несколько локтей. Лотер пролетел это расстояние, едва успев вцепиться в веревку и стараясь зажать ее даже ногами. Рывок, когда веревка все-таки размоталась до конца, превзошел все, что он готовился испытать. Лотеру показалось, что он — стрела, которую напряженная тугая тетива пытается выбросить в черную неизвестность. От боли в плечах, в руках и шее у него помутилось сознание. Усилием воли он попробовал прогнать дурноту, но тщетно. Он почувствовал, что веревочные кольца выпали из-за его спины и свободно разматываются вниз. И еще успел понять, что скользит по этой веревке, ставшей скользкой от его крови, удаляясь от крохотного пятнышка света, мерцающего высоко вверху. Тут он потерял сознание.